Вот прокатились. Эпиграф. Очень многие осторожно ходят по жизни на цыпочках, чтобы в полной безопасности дожить до смерти. Тони Кемполо. У меня тренькнул телефон. Это было СМС-сообщение. Обожаю тебя, Байкерша. Два поцелуя и две улыбки. Я кинула взглядом кафешку И быстро настрачила ответ. И я тебя обожаю, байкер, и тебе два поцелуя и две улыбки. Я подняла глаза и увидела на другом конце стола своего мужа. Я быстро закрыла рукой телефон, уставилась в пол и почувствовала, что мои щёки краснеют. Гарри заговорил первым. Ты сегодня потрясающе выглядишь, байкерша. Я улыбнулась в ответ. Спасибо, байкер. Наша с Гарри жизнь не была простой. Мы прожили вместе 40 лет, вырастили двух мальчиков и потеряли ещё двух в автокатастрофах, произошедших не по нашей вине. С нами случались и другие неприятные происшествия, и мы часто думали, что закон падающего массла вниз бутерброда придуман специально для нас. Но Несмотря на все трудности, мы остались вместе и продолжали любить друг друга. На Рождество 2010 года мы узнали, что у Гарри рак ободочной и прямой кишки. Нам сказали, что его надо оперировать, а потом лечить радиацией и делать химиотерапию. Едва оправившись от шока, мы начали обдумывать предложенное лечение и пришли к выводу, что оперировать действительно надо. А вот радиация и химиотерапия нам не нужны. Гарри сделали операцию, и 2 года ушло на его восстановление. Через 2 месяца его пришлось оперировать снова из-за опасной для жизни закупорки. Потом было ещё несколько операций, и казалось, что осложнений нет конца и края. Он страдал, а я за ним ухаживала. Это было тяжёлое время для нас обоих. Когда он наконец почувствовал себя лучше, то упал и сломал ключицу. Снова много времени потребовалось на то, чтобы он выздоровел. В нашей семье бутерброд по-прежнему падал маслом вниз. В конце концов Гарри начал приходить в себя и мечтать, как мы снова начнём ездить на мотоциклах. Мы с ним встретились в начале 1970-х годов. У него была Yamaha 650 И он подвёз меня, когда я голосовала у дороги. У меня тоже были права на вождение мотоцикла, и вскоре я купила Honda 350 кубов. Мы раскатывали на мотоциклах по всем своим делам и часто отправлялись вместе на прогулки. Когда я собралась рожать, мы продали мотоциклы, но Гарри сказал, что дети подрастут, и он обязательно снова пересядет на байк. И вот настало время Когда Гари мог осуществить свою давнюю мечту. Он достаточно страдал и заслужил немного удовольствия. Гари купил себе Yamaha FJR 1300, и я ездила сзади на пассажирском сиденье. За много лет я уже почти забыла, сколько адреналина появляется в крови от поездки на мотоцикле. Когда Гари, сидя в седле, положил руку мне на колено, Я влюбилась в него с новой силой. Какое-то время я ездила с ним, но потом поняла, что хочу свой байк. На следующий год мне должно было исполниться 60 лет, и мы решили, что подарком на день рождения будет новый мотоцикл. Пару недель я поездила на байке объёмом 250 кубов и констатировала, что умение управлять мотоциклом за годы никуда не исчезло. Мы купили шикарную Honda Shadow Aero 750 и начали регулярно ездить по горным дорогам в расположенную в соседнем городе кафешку. В те дни, когда не шёл дождь, мы катались по меньшей мере 2 часа в день. Мы жили радостью свободы, которую дарит мотоцикл. Вы не замечали, что песня, которая нравилась вам когда-то, может на время вернуть вас в прошлое? Точно так же мотоциклы вернули нам счастье молодости. Мы оставляли все проблемы дома, надевали шлемы, садились в седло, обменивались кривками и уносились колесить по самым извилистым дорогам в округе. Каждый раз, доехав до пункта назначения, мы улыбались до ушей, радодейсь скорости и наслаждаясь ездой на хорошей технике. На мой телефон пришло новое SMS. Ты знаешь, что я тебя люблю, байкерша. Знаю, байкер. Но никогда не устану это слышать и читать. Ден Нилсон.